Глава 10. Последний бой. Костя вместе со всеми ждал, когда привезут спасенных моряков и красноармейцев с погибшего прибоя. На стоянку выгружали раненых и везли их в госпиталь. Встретил Толю Кочетова с перевязанной рукой, обнялись. Ну вот, без пальцев я остался. Отыгрался. Теперь в госпиталь. Все это ерунда, главное живой. Он невольно повторял слова Мичмана Ковальчука. Еще не придя в себя от напряжения, тот спрашивал у Кращенко: "Мне теперь что делать?" Рядом с ним стояли четверо моряков, в том числе корабельный кок. Они чудом избежали осколков. Бушлаты были прожжены, впалые лица покрыты копотью, кисти рук опухли и стали багровыми от мороза. "Идите в Санчасть. Мы не ранены." Ковальчук, решительный и возбужденный, продолжал жить недавним боем и не хотел отлеживаться в тепле. Вмешался Замполит Малкин, произносил какие-то задушевные слова, говорил о героизме, но Мичман его не слушал, глядя в упорно Кращенко воспаленными слезящимися глазами. Я катер потерял, моя вина, но я хочу воевать. Где мое место? Его обнял за плечи Николай Морозов, уговорил идти в Санчасть. Будешь ты воевать? Куда мы от войны денемся? Но вас врач должен осмотреть, руки вон обморожены. Переоденьтесь, вымойтесь, побрейтесь наконец. Ты, Егор, на пирата похож. Побриться надо, согласился Мичман. Тогда пошли, я провожу. Они цепочкой зашагали к санчасти. По пути Егор Ковальчук, захлебываясь словами, быстро говорил, что накопилось на душе. Он сухо и коротко доложил Кращенко. А сейчас торопился высказать все своему старому другу Николаю Морозову. Понимаешь, голая коса и прибой горит. Я снаряды выпускал, пока одежда не стала дымиться. Нас шахтер пытался выручить, его подбили. Зайцев Степа хоть живой, живой, тоже в санчасти. Сейчас встретитесь. Как вы сражались, мы видели. Герои у тебя, ребята. Были герои. Нас всего пятеро из 16 осталось. Еще троих в госпиталь отправили. Все ли выживут или нет, сутки на мерзлом песке. Коса длиной метров 100, ширина шагов в 40. Я утром смотрел, там воронка на воронке. Как выжили, сам не понимаю. Вмешался один из моряков. Спасибо Егору Кузьмичу, Толково командовал. Раненых еще вчера на рассвете под кромку льдин отнесли, и окопчики какие-никакие выкопали. В них и спасались, дальдины помогали, которых течением на песок прибило. «Шахтеру крепко досталось, спросил Ковальчук. До берега добрался, но на ход поставить трудно будет. Тебе Степан Зайцев расскажет. У них трое погибло, и человек 5 ранения получили. В землянке санчасти, хорошо прогретой двумя печками, моряки с прибоя и сам Ковальчук сразу обмякли от тепла. Кто-то упал на нары и мгновенно заснул. Егор обнимал Степана Зайцева и гладя его по плечам, повторял: "Жить будем, Степа!» Хотел ты меня выручить, но едва сам ко дну не пошел. Не думал, не загадывал, что встретимся. Встретились и жить будем, после такого помирать никак нельзя. Костя попросил выписать его, но врач отмахнулся: "Не до тебя. Иди переночуй напоследок. У кого ты там бываешь? Утром приходи, осмотрю, справку выпишу. Корабль твой еще на ремонте, завтра должен прибыть". Кращенко нервно расхаживал по своему просторному блиндажу. Положение складывалось хуже некуда. Осталось четыре бронекатера. Шахтер, пытавшийся выручить товарищей, был сильно повреждён. Успели выкачать часть воды, однако в трюм из пробоин снова натекла вода, которая быстро замерзла, образовав толстую корку льда. Многочисленные пробоины еще можно было заварить, но взрывы повели стойки, согнули, смяли борта и переборки. Даже зампотех сочка присвистнул, глядя на бронекатер. Как они до берега дошли? Дошли, как видишь, раздраженно проговорил Кращенко. Что можем сделать? Ничего, его надо в сухой док загонять. А где такое местечко сейчас найдешь? Льда в трюмах не меньше трех тонн, с места не сдвинешь. Сдвигай, резко выкрикнул Кращенко. Ты зампотех или кто? Ого, удивился обычно безропотный Михаил Тихонович Сочка. Мы и глотку драть снова научились. Побереги горло. Кроме шахтёра, у нас еще быстрый, до ума не доведен. Вторую ночь там бригада работает. Забыли, что его из стопятки в борту делали. Ну и когда закончите? Делаем, что можем. На таком морозе да под снегом не сильно разгонишься. Тогда я тебя подтолкну, не владея собой закричал Кращенко. Так подтолкну, что ты без своих кубарей останешься и рядовым на тот берег уйдешь. У старшего лейтенанта Сочки в начале октября погиб младший брат. Узнал он об этом всего несколько дней назад. своим горем двое их всего братьев было. Он ни с кем не делился, держал все внутри себя, находя хоть какое-то облегчение в работе. Он боялся ночей, когда всплывало лицо семнадцатилетнего мальчишки. Столько ему было, когда они виделись последний раз весной 41-го. Поэтому и работал, пока хватало сил. Затем выпивал спирта и валился на лежанку, сразу погружаясь в тяжелый сон, чтобы рано утром окунуться в работу. Лицо зампотеха свело странной гримасой. Сказались напряжение, горе, злость на никудышного комдива. Хотел что-то сказать, но мешал комок в горле. Махнул рукой и молча стал сдирать кубарис петлит замаслянного прожженного сваркой бушлата. Шагай, заканчивай ремонт Быстрого, а к вечеру мы тебе замену найдем. Механик колхозный мать твою, орал Кращенко. Вечером я с смаршивые ротой на тот берег уйду, лишь бы твою сытую морду не видеть. Буду по фрицам стрелять, мне есть за кого мстить. И хлопнул дверью, Пошел к своей бригаде, работавшей на ремонте Быстрого. Там объявил, что вечером прибудет новый зампотех, а он уходит рядовым бойцом в Сталинград. Как же мы без тебя, Заволновались ремонтники. Приказ Кращенко оборвал подчиненных лейтенант. Давайте за работу. Если командир дивизиона кипел от злости и выпитой водки, то замполит Малкин сразу понял, чем грозит уход опытного зампотеха. Пошел улаживать ситуацию. Но Михаил Сочка резко ответил: «Все. Я разжалованные разговоры закончены. За свою должность не держусь. Буду мстить за брата. И вот еще. Заберите Кубаризгив в стёрке забыл отдать их Кращенко. Дивизион был на грани развала. В строю находилось всего два катера. Наиболее опытные командиры кораблей Зайцев и Морозов с комдивом не ладили, не слишком уважали его и остальные моряки. Так просто уход Сочки они не оставят. Избегавший любых острых ситуаций, опасаясь за свою дальнейшую судьбу, Малкин попробовал уговорить Кращенко извиниться перед Сочкой, убедить его остаться. У него брат погиб, а ты лезешь со своим горлопанством. А помнишь, Анатолий, извинись что ли перед ним? Нельзя так. Перед кем я буду извиняться? взвился Кращенко. Пойду в батальон резерва, механика я уж там найду. Малкин понимал, что терять ему нечего, позвонил из землянки радистов и рассказал все одному из своих покровителей, комиссару из политотдела флотилии. Э, ребята, так не пойдет!» — отозвались на другом конце провода. Буду через час События разворачивались стремительно. Явилась целая комиссия из трех человек, все трое флотские. Оглядели помятое лицо Кращенко, который собирался бриться и идти в батальон резерва искать нового зампотеха. Ты сначала 100 граммов принимаешь, обреешься потом? Сходу обрушился на него комиссар. Разбирались полдня, обошли стоянку, осмотрели катера, поговорили с зампотехом и командирами кораблей. Сели совещаться, пригласив замполита Малкина. Кращенко дивизион не тянет, рублеными фразами подвел черту комиссар. Так что ли, Малкин? Похоже на то, выдавил замполит со страхом, думая, что будет с ним, если Кращенко все же оставят. Положение на переправах критическое. Мое предложение: командира дивизиона Кращенко с должности снять и направить в резерв. Назначить на его должность лейтенанта Зайцева. Мужик опытный, решительный, еще в финскую воевал. Зампотеха оставить на прежней должности. И чтобы все без шума и лишней болтовни, добавил капитан второго ранга. Укращенко заслуги есть, получил контузию. Организуется база зимовки судов. Вот и назначим его туда заместителем. Зайцеву присвоить старшего лейтенанта, чтобы звание соответствовало должности. Он же ранен, вмешался третий из комиссии. Ерунда, главное согласен. Поковыляет пару дней с палкой, командовать и сидя можно. Так за один день произошли срочные перемены в штатной расстановке второго дивизиона бронекатеров. На освободившееся место командира «Шахтера» единогласно назначили мичмана Егора Ковальчука. Он из боцманов в корабле каждый винтик знает. За «Шахтер» вместе с сочкой возьмутся в упор, сумеют восстановить. И на прибое проявил себя как герой. Надо представление на Красную звезду подготовить. Подготовлю торопливо отозвался Малкин, довольный, что гроза прошла мимо него. Сегодня же подготовлю. Старшина второй статьи Ступников доложил о своем прибытии мичману Морозову. Верный пришел с ремонта, и закончили сварочные и слесарные работы. Красили корпус и устраняли мелкие недоделки на ходу. Кораблей на переправах не хватало. Выздоровел Костя. Так точно. Принимай свою зенитную установку, отдых кончился. Глядя на улыбавшегося во весь рот парня, хлопнул его по плечу. Тут тебя заждались. Кто самолёты сбивать будет? 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова с 11 ноября дралась в полном окружении, держа оборону в районе завода баррикады. Здесь, как когда-то в районе Купаросного, сложилась тяжелая обстановка. Дивизия несла большие потери, бои шли за каждый дом, остатки заводских корпусов. Отступать было некуда. Снабжение дивизии, которая едва насчитывала полноценный полк, было практически перекрыто. Ночные самолеты У-2 сбрасывали тюки с продовольствием и боеприпасами, но этого не хватало. На 18 ноября в штольнях, в подвалах ждали вывоза около 400 тяжело раненых красноармейцев и командиров. Новому командиру дивизиона старшему лейтенанту Зайцеву было приказано выделить два бронекатера и в ночь на 20 ноября доставить в окруженную дивизию боеприпасы, продовольствие и вывести раненых. Никого не интересовало, что во втором дивизионе всего два исправных бронекатера. Понес потери первый дивизион. Постоянно действовали лодки, стараясь бесшумно на вёслах добраться до правого берега и помочь дивизии. Это были почти безнадежные и мало что дающие рейсы. Более половины лодок тонуло под обстрелом, но какую-то помощь оказывали. Даже десяток ящиков патронов значило слишком многое, не говоря об эвакуации тяжелораненых. В ночь на 20 ноября катера верные и быстрые готовились к броску на выручку 138-го дивизии. Этот небольшой клочок берега, менее километров в длину, простреливался со всех сторон. Добраться туда прямым путем было невозможно предстояло обогнуть остров, пройти вдоль берега, который контролировали немцы, и лишь затем осуществить высадку. Утром 19 ноября началось наступление наших войск с северо западней Сталинграда с Платсдарма возле города Серафимович. Контрудары наносились и ранее, но этот удар выделялся своей мощностью. Грохот был слышен в Сталинграде за 100 километров. Но пока мало кто знал, что начинается стратегическая операция Уран. Имеющая цель окружить всю немецкую группировку под Сталинградом. Об этом было известно очень небольшому числу высших военачальников Красной армии. На следующее утро предстояло начать наступление войск Сталинградского фронта на южных подступах к городу. День 19 ноября в Сталинграде пока ничем не отличался от других дней долгой обороны. Более того, отдельные немецкие части кое-где пытались наступать и даже использовали танки. А масштабах уже начавшегося советского наступления в штабе Паулюса пока не догадывались. Линия фронта жила своей жизнью. Шла перестрелка, выходили на охоту снайперы, готовились к ночным рейдам и переправам немногочисленные суда в Волжской флотилии. Костя Ступников забежал по дороге к Насте. Виделись только вчера, но Костя уже не мог прожить без нее и дня. Посидели, поговорили, обсудили последние события в дивизионе. Вас сегодня на баррикады пошлют, сказала Настя, которая все узнавала раньше других. Поберегись, не высовывайся лишний раз. Она хотела добавить, гиблое там место, сколько судов уже накрылось, но промолчала. Поцеловала, сказала, что в течение дня ещё увидится. На катере шла обычная работа. Стоял туман, временами начинал падать снег. Костя вместе с Федеем Геевым чистил и готовил пулеметы, набивал ленты. Опасности авианалетов пока не было. Как обычно, зубоскалил Вася дергач. Валентин нетребо наводил порядок на судне, заглядывая во все уголки. Пришёл почтальон, принес письма. От Нади не было по-прежнему никаких известий, хотя село Заплавное было не так и далеко. Да Костя и не ждал этих писем, не зная, что писать в ответ. Подошел Валентин и позвал к себе. Разговор есть. В тесной боцманской каптёрке селен на знакомые брезентовые стулья. Ты не жди от Надежды писем, после короткой паузы обронил Валентин. Почему? Про Настю узнала? Брось ты это детство, отмахнулся Валентин. Соврала тебе мать Надежды, они куда-то в другое место уехали. Ну, не хотела Анна, чтобы ты дочери голову забивал. Она для нее нормального мужа хочет, а моряки слишком ненадежный народ. Сегодня здесь, а завтра за тысячу верст. Это если повезет и выживем. Что, Анна не видела, сколько мы своих похоронили? Зачем ей дочку вдовой в 17 лет делать? Откуда ты знаешь? С водителем говорил, который зенитную батарею обслуживает. Он их семью до Ленинска подбросил, а затем они куда-то дальше поехали, в Ахтубинск, кажется. Не могла меня Надя забыть, хоть бы письмо прислала. Может и посылала, да мать перехватила. И давай на этом закроем тему. У тебя, Настя, вот и люби ее». Костя вышел из коптерки, как ошарашенный, но понемногу пришел в себя. Он и хотел, чтобы эта ситуация как-то разрешилась без писем и упреков. Вот и разрешилась. Чего тебе еще надо? Перемалывать в душе прошлое не было времени. Верный и Малыш быстрый с Зениткой на корме готовились в рейд. Вернулся из госпиталя Тимоха Донцов, помощник механика Обнялись и долго хлопали друг друга по плечам. "Я теперь не ушан", показывал на обрубленное осколка муха Тимофей. "Укоротили маленько". И лицо данцовое, испёчрённое мелкими шрамами, сильно изменилось, стало каким-то бледным, постаревшим. У механика Зотова уже имелся помощник, но команда катера была не доукомплектована. Изотов попросил Морозова забрать Тимоху к себе. Мичман согласился. "Нормально подлечили?", спросил он. Нормально, надоело бока пролеживать. При механизмах знающий человек никогда лишним не будет, важно объяснял Григорий Зотов. Давай, переодевайся, Тимоха, хоть отогреешься у нас. Максима Скворцова убили, хороший мужик был. Знаю, и близнецов нет. Толю Кочетова покалечила». Война, будь она неладна. Оба катера двинулись еще до наступления темноты. Над Волгой по-прежнему висел туман. В трюмах обоих судов разместили 120 человек пополнения, груды ящиков и мешков, патроны, гранаты, продовольствия, медикаменты. Верный шел впереди, следом быстрый. Пришлось уменьшить ход. В густом тумане едва не влетели на торчавшую рубку затопленного буксира. Льдины возникали внезапно, требовалась мгновенная реакция, чтобы избежать столкновения. Всё же несколько раз приложились довольно крепко. Истреммерноверного доложили, что устраняют течь. Клепки ослабли от удара, льдина хорошо приласкалась. Хранили радиомолчание, с быстрым обменивались короткими сигналами. Там пока было все в порядке. Берег угадывался трескотней выстрелов и взлетавшими ракетами. Корабли выручал туман и почти бесшумная работа от регулированных двигателей. Существовала опасность, что при высадке катера могут промахнуться. Поэтому на острове прихватили весельную лодку. Двое моряков из местных хорошо знали ходы и выходы. Оба стояли на палубе вместе с Морозовым и внимательно всматривались в туман. Лодка была принаитована к борту. "Кажется, здесь", наконец проговорил старший из лодочников. "Сейчас мы слетаем до берега, глянем. Смотрите в тумане не затеряйтесь. Тут всего метров двести, пять минут туда и обратно". Переговаривались тихо, но на палубе отдавался каждый звук. 200 метров. Если катера обнаружат, поставят завесу осветительных ракет и расстреляют в упор. Командиры обоих кораблей ждали возвращения лодки с растущим напряжением. Костя осторожно разжал рукоятки, опасаясь случайно надавить на спуск. Он вдруг отчетливо расслышал голоса на берегу, Негромкие. Отдельных слов было не разобрать, но то, что речь немецкая, сомнений не оставалось. Вот вляпаемся, шептал Федя Агеев, лоцман хреновы. реневый. Двигатели были выключены, катера медленно несло течением. Наконец появилась лодка. Моряки сообщили, что все нормально, прошли водокачку, Еще с полкилометра и будет место высадки. Вы что, разглядели ее в тумане? недоверчиво спросил Николай Морозов. Нет, трубу увидели, которая в воду уходит. Там же немцы. Они далеко на обрыве не беспокойтесь наконец подрулили к берегу из тумана появилось несколько фигур замигали фонариком свои торопливо высаживалась рота автоматчиков пронесли несколько длинных противотанковых ружей выгружали на берег ящики и мешки ну молодцы морячки хлопал по спине морозова пехотный капитан с немецким автоматом под мышкой. как тут у вас на острове Спросил появившийся из темноты командир быстрого: "А голодали не "Ох, я голодали", признался со смехом капитан. "Убитую лошадь на нейтралке по костям разобрали, начали загружать раненых. Часть забрал два дня назад прорвавшийся катер первого дивизиона и лодочники. Их побыстрее надо бы в госпиталь, некоторые понеделе лежат", объяснял военврач. "Ни бинтов, ни других медикаментов" Привезли вам несколько мешков всякой всячины, думаю, хватит. Вы про наше наступление слышали? спросил капитан, пристраиваясь за бортом катера и жадно закуривая папиросу. Вот черт, голова аж закружилась. Без курева сидим. Что за наступление? Какое-то мощное, километрах в 100 севернее. Наши разведчики час назад языка взяли. Он утверждает, что танки прорвали оборону под Клецкой и гонят румын. В Сталинграде войска Паулюса получили приказ прекратить наступательные действия и перейти к обороне. Неужели дождались, воскликнул командир быстрого, молодой мичман. Помните, что товарищ Сталин говорил. Помню, отозвался Морозов, глядя на светящиеся стрелки часов. Раненых загрузили? Так точно, отозвался Валентин Нетреба. 140 человек к нам и 80 взял быстрый. «Еще бы человек 30, просил воин мели кругом, суда затопленные. Завтра еще катера придут. Морозова все больше тревожила тишина и вялая перестрелка. Растрогона капитан совал ему пистолет в массивной кобуре. Спасибо, ребята. Это тебе, Мичман, на память. Тут у нас немецкие саперы шустрили, какие-то особые части с гранатометами, взрывчаткой и через один Браунингами вооружены. Я таких еще не видел, автоматические на 14 зарядов. Спасибо, друг обнял на прощание пехотного капитана Николай Морозов. Значит, наступление, оно самое. Тогда живем, Валентин, отчаливай. Катера медленно отходили от расплывающегося в тумане берега. Дожить бы еще до рассвета. Верный и быстрый шли на среднем ходу. Туман продолжал висеть густой пеленой, но взлетающие ракеты каждую минуту прорезали темноту, и Морозов старался не приближаться к берегу. За последние дни уровень воды в Волге и температура воздуха несколько раз менялись. С 10 по 12 ноября шел сильный ледоход, поднялась вода. Затем морозы немного отступили, льда стало меньше, понизился и уровень воды. Это усиливало опасность натолкнуться на косу или затопленное судно. Оба матроса лодочника стояли на носу, вглядываясь в туман. Благополучно миновали недавно намытую на мелководье косу, увернулись от крупной льдины, но спустя несколько минут загруженный ранеными верный налетел на подводную мель. Винты подняли бурлящий, смешанный с песком бугор воды. Двигатель взревел на высоких оборотах, его мгновенно отключили. Морозов среагировал быстро, отдал негромкую команду, и несколько человек, сбросив бушлат, спустились за борт. По пояс в воде принялись выталкивать катер на глубину. Валентин не трёба, еще двое моряков силой отталкивались бограми. Броникатер имел малую осадку и прошел путь на левый берег свободно. Теперь с ранеными на борту он все же сел брюхом на мель. Давай, ну, пошел!» В воду спустились еще четверо. Катер понемногу сдвигался с места, но шум уже услышали на берегу. Взвились фонари, Медленно опускающиеся на парашютах жёлтые клубки света мерцали в ночном тумане, предательски вырисовывая силуэты обоих катеров. В тот момент, когда верный столкнули смели, с берега ударили сразу два пулемета. "Всем на борт!" скомандовал Морозов. К пулеметам присоединились винтовки, звонко хлопнула полевая пушка. Пулемётные трассы, прорезая туман, тянулись к катеру. Один из моряков, уже перелезавший через леер, повис на ограждении вскрикнув и выронив «Багор», упал на палубу помощник Валентина Нетребы. Пули лязгали о броню, достали еще одного моряка. Его успели втащить в укрытие, но ловя в прицел катер дважды выстрелила с берега пушка. По команде Морозова открыли огонь все четыре орудия и пулеметы обоих бронекатеров. Беда была в том, что корабли не могли развить полную скорость. Слишком велика была опасность снова налететь на мель, льдину или обломки какого-то судна, которые были здесь потоплены за время навигации. Снаряд семидесятипятки взорвался по ходу верного, осколками был убит один из моряков с лодки, показывающей путь. Открыли огонь минометы, поднимая многочисленные фонтаны воды. Костя Ступникова стрелял по вспышкам полевого орудия, к которому вскоре прибавилось еще одно попадал или нет непонятно, но один из трёх дюймовых снарядов угодил в цель. На берегу вспыхнул огненный клубок. Ближе к берегу, показывал рукой направление матрос-лодочник. Куда еще ближе потопят нас? «Еще 200 метров, товарищ Мичман, и уйдем на чистую воду. Морозов приказал повернуть ближе к берегу. Спустя полминуты снаряд врезался в борт, встряхнув катер. В трюмах кричали раненые, некоторые пытались лезть по трапу наверх. Что-то горело на быстром, который не отставал от головного корабля. Было слышно, как часто и звонко бьет его зенитная 3 С берега тянулись пулеметные трассы. Перехлеснуло лодочника, который спасаясь от пуль бежал к рубке. Ему не хватило сделать двух шагов. Теперь оставалось надеяться только на себя. Морозов уже приготовился дать команду полный ход, когда впереди возникла темная полоса. Это был залив, который образовался перед оврагом, прорезающим берег. Мичман включил на секунду прожектор. Пробивая туман, луч осветил ступенчатый обрыв, полукруглую песчаную косу и копошившиеся человеческие фигуры. Костя первый раз видел врага так близко: массивные каски, серо-голубые шинели, зенитную пушку с длинным тонким стволом. Прожектор погас, но уже дробно застучала 20-миллиметровка. Не такой и сильный это калибр, но из удлиненного ствола с расстояния 100 метров обрушилась светящаяся трасса снарядов, каждый второй бронебойный. Они били по катеру как огромное зубило. Если осколочно-фугасные заряды разрывались, почти не причиняя вреда, то бронебойные снаряды сразу вывели из строя носовое орудие, просадили в нескольких местах борт и верхнюю часть рубки. Вскрикнул и обмяк на своем тесном Федя Федягеев. Гостя давил на спуск. Спаренная трасса разбивалась огненными брызгами о щит Зенитки. Кого-то из артиллеристов отбросило назад. Щит звенел от многочисленных попаданий. Видимо, пули достали еще кого-то из расчета. и пушка замолчала. Катер, крутанувшись на месте, вырывался на скорости из неожиданной ловушки. Костя развернул башню, увидел, как вылетает огонь из трубы миномета рядом с Зениткой. В сторону катера вели огонь два или три пулемета. Закончились обе ленты. Федя, патроны. Ответа не последовало. Коробки протянул боцман, не Доведенными до автоматизма движениями, Костя перезарядил установку и открыл огонь по минометчикам. Он смахнул одного и другого, перекосило ствол. В этот момент ожила зенитка. Она успела выпустить десятка полтора снарядов, прежде чем ее достала кормовая трёхдюймовка Вернова или какой-то из орудий быстрого. На берегу взлетали фонтаны взрывов, обрушился кусок берега. Но Костя ничего этого не слышал. Два снаряда пробили башню, смяли казенник одного из пулеметов, осколки хлестнули в голову, плечи, руки. старшина теряя сознание, сползал с сиденья. Его подхватил Валентин Нетреба, положил на пол рубки, Расстегнулись, тащили бушлат, остальную одежду Фельдшер Репников быстро перевязывал многочисленные раны. Живой, спросил Николай Морозов. Корабль тряхнуло близким взрывом. Не дают работать гады, бормотал фельдшер. Живой пока, крепко его осколками побило. В госпиталь быстрее надо. Он покосился на тело Федя Геева, накрытая бушлатом, а дружка его наповал в бедро снаряд угодил. Оба катера шли, огибая остров к левому берегу. Уже светало, туман понемногу рассеивался, но повалил густой снег. Вдали слышался сильный гул. Стреляли сразу десятки, а может и сотни орудий. Опять воюем, вздохнул Репников, глядя на лежащего без сознания Костю Ступникова. Кажись, наши бьют, сказал Валентин, Нетреба. Было утро 20 ноября 1942 года. Начиналось наступление на южном фланге войск Сталинградского фронта.